«Здравствуй, герой!» – послышался вдруг среди шума знакомый звонкий голос. В дверях стоял комиссар Семин, загорелый с резкой светлой полосой на верхней части лба. Перед переходом на подлодку «Пионер» он целый год провел на эсминце кипящий в далеких южных морях, и тропический загар до сих пор не сошел с его лица. Нос у комиссара был слегка поврежден. Боксер Семин, чемпион Ленинграда –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 поднять его со дна вместе с подлодкой. Но комиссар не любил говорить об этом, и за достоверность догадок о происхождении его седины нельзя было поручиться. — Ты что, паломником из Мекки возвращаешься? — смеялся комиссар, приближаясь к столу, за которым сидел Павлик со своими друзьями. — о н какую челму накрутил тебе, Арсен Давидович! Ну, как дела? Здоров, молодец! «Спасибо, товарищ комиссар», — весело ответил Павлик, «скакивая в с места и вытягивая руки по швам, словно заправский краснофлотец. Совсем здоров!» «Ну, благодари денно е нощно Крепина за скафандр», — ответил комиссар. «В таком скафандре ничто не страшно». В столовую вошел старший лейтенант Багров, стройный, широкими плечами человек,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 Звоном посуды, шутками, смехом, разговорами. «Марат Моисеевич, а как же все-таки на пионере получают энергию?» С аппетитом поедая вкусный суп, вернулся к начатому разговору Павлик. «Во-первых, зови меня просто Марат. Какой я там еще, Моисеевич? И говори мне ты». «Есть, товарищ Марат!» — рассмеялся Павлик. «Вот так лучше. А энергию мы добываем из океана».